Выпадение волос. Следующее, уже упомянутое состояние, которое также часто является симптомом дефицита запасов железа или проблем со щитовидной железой, это диффузное выпадение волос. Оно очень беспокоит и женщин, и мужчин. Распространено очень широко, до половины пациентов при расспросах отмечают, что волосы буквально сыплются с головы. Диффузное выпадение волос – это, в принципе, нормальный процесс обновления. Вопрос – сколько их выпадает? 75-100 волос в день считается нормой, и такая потеря проблемы не является. Волосы, как люди, у них тоже есть своя молодость, зрелость и старость. На голове 90% волос находится в фазе роста, по чуть-чуть, но растут 0,3 мм в день, и длится эта фаза от 2 до 6 лет. Потом, после короткой фазы завершения работы фолликула, волосы переходят в стадию покоя, иными словами, чем-то сродни сухой траве. Корни фолликулы уже нефункциональны, стебельки еще торчат, но под воздействием внешней среды редеют. 10% волос на наших головах находится в этой фазе. Длится она 2-3 месяца, вот эти волосы в норме и выпадают ежедневно, отжили свое. Но под воздействием различных факторов те волосяные фолликулы, которые еще способны давать рост волос, могут досрочно переходить в фазу покоя, и число диффузно выпадающих волос резко возрастает. К факторам, которые могут провоцировать диффузное выпадение волос, относятся следующие. Первое. Прием некоторых лекарств. аминтадин, циметидин – желудочные средства, гормоны, лекарства для понижения холестерина – Капатен пропанолол, антигипертензивные средства. кордарон антиаритмик, противосудорожные средства. Противосвертывающие препараты. Колхицин, лечение подагры. Второе. Модные несбалансированные диеты с выраженным ограничением калорий и белков, выраженная потеря веса. Третье. Стрессы. Четвертое. Хронический дефицит железа, анемии.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 Кстати, чтобы подобная потеря волос стала заметна, необходимо потерять около 20% от общего объема. Хорошая новость. Как только причина, по которой волосы диффузно выпадали, исчезает, они восстанавливаются спустя несколько месяцев.